6. Хиггинс когда-то на этом самом месте устроил Тиму маленькую лекцию по тектонике, объясняя причину появления верхних пастбищ. Надо сказать, учитель из Хиггинса был плохой, и информацию полукровки он давал, не заботясь о ее полезности, а также не проверял, усвоил ли ее ученик. Все учили Тима, и он вел себя как все, не проявляя при этом энтузиазма. Но, тем не менее, Тим урок усвоил. Он запомнил, что в этом месте степь расколола исполинская трещина, уходящая на немыслимые глубины. При этом местность к западу от разлома приподнялась, вот и остался в рельефе такой уступ. Возможно, Хиггинс и заблуждался, возможно, и нет. Да и пользы в его словах не было. Какая разница, почему хорошее пастбище подняло в такую высь? Подняло и все тут. Сидя на склоне, Тим смотрел на восток вниз. Еще не стемнело, и огней далеко восстановище не разглядеть, но зато сверху хорошо видно, как на ночевку слетаются стайки перепелок, а к ручейку, тянущемуся вдоль грифки, подкрадывается стадо антилоп. Зрение у Тима было орлиное. Хорошо видел, что рогов приличных в этой группе не наблюдается. Да и не нужны ему рога, он уже взял, и перепелки даром ему не нужны. Уставившись в русло ручейка, Тим пытался представить себе ту мощь, которая способна была разорвать земную твердь, будто тонкую лепешку, разорвать землю, глину, под ней камни, скалу, разорвать до самой бездны, где гранит кипит, словно вода. Представлять, как это было и как выглядело, было жутковато. Еще хотелось с кем-то поделиться своими мыслями. Но с кем? Спутники Тима даже не поймут, о чем он говорит. Даже кунак его, привыкший к чудачествам старшего, и тот не поймет. К такому знанию надо идти шаг за шагом, идти долго. Тим шел долго. Но шаги его были прерывисты, а путь непрям. Многое от него ускользало. Нет ни понятия ему этой силы. Пока не понять. Надо думать, осмысливать, долго думать. Когда-нибудь он поймет, получит знания, а знание это великая сила. Не зря Дед Решак пригрел в становящий экипаж космической птицы. Решак хотел получить все их знания. Пусть не все, но хоть что-то. Решак хитрый, и внук его хитрый. Если Тим поймет силу, ломающую степь, тим сделает еще один шаг вперед попробует заставить эту силу ему подчиниться ну может и не выйдет но попробовать все равно стоит так что надо понять надо и пусть экипаж космической птицы считает своего воспитанника суеверным дикарем в которому без толку напихали кучу бесполезной информации тим не в обиде на них Может, у них на небесах это и верно, но здесь земля, а на земле законы другие. То, что наверху суеверие, здесь имеет право на жизнь, да и сама жизнь зачастую невозможна, если пренебрегать суевериями. Один единственный шаман Аламеков прошлой весной сжег крепость, в встановящая Телий. А все потому, что местные шаманы дали себя подстрелить, будто перепелок, оставив свой рот без защиты, хотя вечный скептик Егор уверял, что там поработала не магия, а зажигательные стрелы. Все возможно. Как бы Тим ни был погружен в мир своих мыслей, бдительности он не терял, неладное заметил сразу. Тусклая искорка двигалась в небесах прямиком к стоянке мальчишек. На фоне потемневшего восточного неба Видно, ее было замечательно, будто светлячок приближается. Но не бывает светлячков на такой высоте. Затем до ушей добрался и звук, будто жук жужжит. Басовито на одной ноте с каким-то присвистом. Еще три удара сердца, и это пронеслось чуть ли не над головой Тима. Что-то темное, смутный овал, будто черепаха чудовищная. Шужжание перешло в противный визг, вспыхнуло пламя, по ушам ударили трескучие резкие хлопки, будто деревья сухие, а колено великан ломает. Испуганно заржали лошади. Тим, очнувшись, не задумываясь, рванул вниз. Вперед, быстрее, бегом. Лишь бы ноги в потемках не переломать. Склон вырос за его спиной надежно закрывая от огней лагеря и грохочущей черепахи. Позади опять загрохотало, еще сильнее. В небо взметнулось пламя, предсмертно заорали люди и лошади. Тим ухитрился добежать до подножия склона, ни разу не упав. Влетел в ручей, плюхнулся под левый подмытый берег, суетливо заворочился, вдавливая тело под свисающие пласты дерна. «Укрытие так себе, конечно, но найти его здесь, с воздуха, будет нелегко. Если на Накхов напал боевой дракон, посланный сюда зачем-то северянами, то в воде он не страшен, а если это не дракон, если это одна из небесных машин, о которых Тиму рассказывали люди из экипажа, тоже неплохо, прибором трудно будет обнаружить цель». Лишь лицо Тима, облепленное грязью и тиной, выдавалось из воды, под дёрном не заметить. А всё остальное и вовсе надёжно укрыто от ночного зрения драконов и инфракрасных небесных приборов холодной водой. Тим не шевелился, даже дышал через раз. Он был настолько неподвижен, что на лоб его забралась осмелевшая лягушка — Вода в этом ручье была родниковая, холодная, будто из стаившего снега. Через несколько минут неподвижного пребывания в своем укрытии Тим понял, если его не прибьет враг, то прикончит холод. К сожалению, отсюда было не разглядеть, что творится в окрестностях. Слух тоже мало помогал. Лягушачий хор и журчание воды не позволяли расслышать, что происходит наверху. Но вроде бы больше не грохотало. Решившись, Тим осторожно высунул голову из-под берега. Не обнаружив ничего подозрительного, выкарабкался, встал, не рискуя покидать спасительное русло, осмотрелся по сторонам. Тишина и спокойствие, лишь наверху, там, где была стоянка кочевников, дрожали отблески пламени. Но Тим смотрел не туда, все внимание на восток — И не ошибся, там вдали засверкали искры, падая с небес на землю. Не просто на землю, на становище Накхов. Скорее всего, здесь уже все спокойно, но Тим не любил уповать на авось. Путь наверх занял у него немало времени. Крадучись от куста к кусту и не забывая оглядываться за спину, он забрался на гривку в тот момент, когда из-за горизонта выполз серп на меры. Красный диск тусклой уиры к тому времени давно висел над головой. И света, большой и малый лун, с добавкой расплывчатого сияния шрама, Тиму вполне хватило, чтобы видеть немногим хуже, чем днём. На месте стоянки дымили обгоревшие кусты и груды рухляди, остававшиеся на месте шатра. Ноздрище катало вонь горелого мяса и шерсти. Уши различали вдали хрип умирающей лошади. Увидев вдалеке шатающуюся человеческую фигуру, Тим коротко свистнул. Человек вздрогнул. Неуклюже, припадая на левую ногу, попытался побежать в сторону далеких кустов. Уже не прячась, Тим заорал. «Да — достой ты! Это я! — Тимур, ты! — голос был хриплый, неузнаваемый. — Да, это я. А ты кто? Я не вижу твоего лица и не узнаю голоса. — Это не Тим, — пескляво проорали из кустов. — Тим бы тебя узнал. Это злой дух, — говорит его голосом. Не называй ему свое имя, а то он завладеет твоим телом. Сын, стреляй в него, стреляй. — Шарк, ты так и состаришься глупцом. Ты сам назвал его имя. — Да и твое я, как видишь, знаю. Если я действительно нежить, то сейчас легко полакомлюсь твоей печенью. Надеюсь, глистов в ней немного. Из кустов испуганно охнули. А затем, ломая ветки, выскочила стремительная тень. Ринулась к Тиму. Миг, и он уже обнимал Кунара. Конь был не на шутку перепуган, но все же не бросил стоянку после разгрома. Дождался хозяина нет ни не хозяина, друга, не может у такого коня быть хозяина. Обитатели кустарников очевидно поняли, что волшебный конь не стал бы ластиться к нечисти, и повылезали из своих укрытий. Кроме шарка и цина осталось всего двое — Найн и Коба. Цин — старший, один из лучших стрелков становища. Найн и Коба — зелень, чуть побольше шакра но все равно рад Тим был лишь шарку, и не потому, что за смерть кунака с него бы спросили, а потому, что привык он к нему. Почти друг он ему, почти как кунар. Не оглядываясь на выживших, Тим принялся осматривать коня. Вдруг его подранило, и надо было остановить кровь. Через плечо почти равнодушно уточнил. «А где генр Тарра и Колд?» Шарк ответил скороговоркой, опередив старших. «Колд там в кустах, умер он уже. От Тарра мы лишь голову нашли, а от гендра не нашли ничего, и лошадей нет, они...» Договорить мальчик не успел, едва не рухнул от затрещины сына. «Не раскрывай рот, младший кунак, здесь, — говорят старшие. Шарк престыженно умолк». Отцин степенно закончил его мысль. — Лошади разбежались, лишь кунар не ушел, тебя ждал. Тим, ощущая на себе взгляды выжившей четверки, молча отошел от кунара, присел на краю неглубокой воронки, вдохнул, струящийся из нее дымок. В носу противно защипало, во рту стало кисло. Вырвав из земли клок опаленной травы, он стал переминать его меж пальцев. «Нет, Тиму не нужна была ни трава, ни воронка. Тиму нужно было время. Время на принятие решения. Он старший, он не должен вносить в сердца своих людей разлады своей суетой. Пусть думают, что их вождь занят сейчас чем-то настолько важным, что они даже не могут представить чем». Непоседливый шарк, не выдержав пытки тишиной, просипел. «Тим, это был дракон». В тишине отчетливо хлопнула затрещина, но даже не глядя на своих людей, Тим понимал — все ждут ответа. Или не ответа, хоть какой-то определенности ждут. Они мальчишки, они не воины, им трудно. Решившись, Тим, не оборачиваясь, спокойно поинтересовался. — Цын, что с твоей ногой? — Тимур, я упал, когда здесь все вспыхнуло. И на ногу наступила лошадь. — Кости сломаны? — — Нет, но быстро ходить мне тяжело. — Еще раненые есть? — Нет, Колд был ранен. У него разорвало живот и сожгло лицо. Мы не смогли ему помочь, и он умер. Но это хорошо, без глаз ему бы трудно было жить. — Цин, Снайном и Коба, смотрите все вокруг, соберите все вещи и найдите Генра. — А я возьму Шарка и найду с ним лошадей для вас. Потом мы поедем к становищу. Чуть помедлив, Тим добавил, «Там, наверное, придется драться». «С кем?» — охнул Шарк. Цин от удивления позабыл отвесить ему за трещину, и Тим, не дожидаясь новых вопросов, уже со спины Кунара бросил. «Люди черного человека пришли в нашу степь, и они напали на становище. Ищите хорошо, нам потребуется все оружие». наки потеряли свое становище. Нет, поставить новые шатры — дело недолгое. Уж войлока у степняков хватало, но из войлока не сделать крепости. Крепость в становище, разумеется, можно было назвать крепостью лишь с натяжкой. Даже вонючие города людей с побережья были укреплены несравнимо лучше. Но им проще. На побережье раньше хватало хороших лесов, да и сейчас еще не все вырубили. В степи все не так. Деревьев мало, а подходящих для строительства еще меньше. Бревна в свое время таскали по много дней, доставляя к становищу. Хорошего камня в округе тоже не было. Лишь с глиной Накхам повезло, поэтому основным материалом для стройки был сырой кирпич. Стены вышли невысокие, При большом желании можно снизу аркан накинуть на зазевавшегося защитника, но зато толщины они были неимоверной. Местами до десяти полноценных мужских шагов. Решак, перебрав кумысы, иной раз грацевал по ним на коне, будто по мощенной дороге. Лишь угловые башенки мешали ему совершать полный круг. Тараном такие стены не скоро прошибешь. Подкопать такие непросто — да и под оскудевшей почвой притаился камень. Хода в нем не проделать и стены не подрыть. Хорошая крепость была. Все четыре башенки превратились в груды мусора. Стены уцелели только фрагментами, между их остатками будто громадный великан выгрос из полинской пастью кирпичную кладку. Обнажившиеся бревенчатые клети обуглились, но не загорелись. Слишком долго древесина морилась в заточении глины, однако дымили щедро, густым, вонючим дымом. Возле остатков крепостных ворот стоял геликоптер. Возможно, машина называлась иначе, но Тим, знакомый с подобной техникой лишь по рисункам своих небесных учителей, решил, что это именно она. Пузатое тело, длинная балка хвоста — широченный винт наверху. Смущали лишь птичьи крылья куции, двойные. Не помнил Тим такого на рисунках. От нижней пары этих крыльев топорщились разнокалиберные трубы. Тим не сомневался, что это оружие. Но как-то неестественно это вооружение выглядело. Грубовато, что ли? Диссонировало с общей стремительностью небесной машины. Будто в уже готовую гармоничную конструкцию кто-то, не имеющий отношения к ее созданию, внес новые смертоносные элементы. Хотя откуда Тим узнать, он в небесных машинах понимает мало, да и какая ему разница, ему не изучать геликоптер надо, а уничтожить. Тим притаился на краю овечьего загона, из одежды на нем была лишь кожаная безрукавка и штаны. Перед тем, как пробраться в становище, он щедро извозился в навозе, не забыв про лицо и волосы. Если у нападающих есть собаки, то почуять врага им будет нелегко, а зрение дозорных ночью несовершенно. Лазутчик и может выдать лишь светлый овал лица на фоне земли, но он у Тима теперь далеко не светлый. До рассвета еще три часа, спешить не стоит». Тим лежал здесь долго, стараясь не пропустить ничего. Захватчики чувствовали себя в становище полноценными хозяевами и вели себя надиво беспечно. Хотя, будь у Тима боевой вертолет, он бы, возможно, вел себя так же. Первое, что выяснил Тим, на становище напали не черные люди. Нет, черные люди тут были. Он заметил двоих, когда они прошли отсевшего геликоптера, в один из уцелевших шатров. Где есть двое, возможно, есть и еще, но вряд ли их слишком много. Основная масса напавших — обычные люди. Тим не раз видал купеческие караваны, да и на побережье ему доводилось бывать. Эту публику он знал. Наемники-горожан, охранники купеческих караванов, вороватые бродяги, откровенные бандиты без роду и племени. Смесь отбросов и полуотбросов. Тим знал, что, имея серебро, можно нанять этих людей, и они будут тебе служить. Как служить, это, конечно, другой вопрос. Верности за деньги не купить. У этих людей был один хозяин. Драгоценный металл. Кто предложит его больше, того они и будут слушать. Кто-то предложил много серебра, и целая сотня этих жалких рабов металла пришла в становище Накхов. С каждой минутой, проведенной за изучением действий врагов, Тим все более жалел, что у него нет пары десятков настоящих воинов-накхов. Этого бы вполне хватило. Конечно, недооценивать противника опасно, но тут Тим, скорее всего, их переоценивал. Жалкие шакалы, глупые падальщики. Они даже караулов не поставили. «Безголовый сброд». Нет, какое-то подобие командования у них было, и на глазах Тима один из таких вождей попытался поставить часовых по периметру становища. Тщетно. Едва он отходил, как поставленный дозорный тут же срывался с места, спеша продолжить грабеж и насилие. Чуть ли не ежеминутно вспыхивали перебранки на почве раздела добычи. Парочка мордоворотов решила спор оружием, Один упал, собирая кишки в рассеченное брюхо. Второму повезло больше. Сабля умирающего снесла ему несколько пальцев. Судя по крикам, еще одного убитого нашли за шатром. Кто-то ловко перехватил ему горло. Наемники сперва было решили, что это кто-то из уцелевших мужчин занимается диверсионной деятельностью, и даже порывались прочесать окрестности — Но затем вспомнили, что убитому достался ценный трофей — серебряная уздечка. Тут же все решили, что за нее его и прирезали. К великому удивлению Тима никто даже и не подумал искать убийцу. Все это наводило его на логичную мысль. Весь этот сброд собран буквально перед нападением. Им не дали времени притереться друг к другу, стать хоть каким-то подобием войска, И это было хорошо, пусть все они сильные и хорошо вооруженные мужчины, но, по сути, это стадо дрочливых баранов, одиночки, которые больше всего боятся за свою никем не прикрытую спину. Сейчас Тим устроит им сюрприз. Не успел, под голову скользнула чужая ладонь, крепко зажала рот, в ухо угрожающе прошипели. Но прошипели как-то знакомо. Тим, понятливо кивнув, обернулся, уставился на ловкача, ухитрившегося подкрасться незамеченным. Тот был измазан навозом до неузнаваемости, но не узнать его было невозможно. «Детришак, я рад, что ты жив!» «Тихо, Тимур, я еще не оглох, а вот ты оглох, раз подпустил меня!» «Виноват, меня вечером оглушил грохот, когда они напали на наш лагерь, до сих пор в ушах гудит!» «Ты один выжил?» «Нет. Со мной Шарк, Цин, Найн и Коба. У Цина и Коба луки, они спрятались за загоном и будут стрелять, когда подниму шум». «Тимур, ты глупец, раз напасть на этих шакалов с четырьмя мальчишками». «Дед Решак, я просто хочу уничтожить геликоптер. Вон ту железную машину». «Ах ты, небесное отродье! Ты разве знаешь, как убить этого железного дракона?» «Да, дед Решак, я знаю». — Меня научили люди с небес. — Это хорошо. Я всегда знал, что не зря они пичкают тебя своей болтовней. — Пригодилось. — Давай убивай дракона. Когда убьешь, мы перережем этих шакалов. — Мы? — Да, со мной несколько наших воинов. Мы уже давно крутимся вокруг. Не будь дракона, уже бы сушили их скальпы. — Торопись, Тимур, или тебе нужна помощь? — Нет, я сам. Иди, Тимур, я пойду к мальчишкам, представлю их своим воинам. Нам потребуется каждый лук. Тим не стал спрашивать, каким образом Решак уцелел при разгроме становище, Да еще и отряд воинов сохранил. Решак — это Решак, лучший воин Накхов. Да, он уже не молод, но горе тому, кто сочтет его слабым стариком». Старость его будто хромота степного льва до последнего притворяющегося искалеченным, пока глупая антилопа не подпустит его на дистанцию прыжка. Прячась от глаз врагов за разоренными шатрами и лошадиными трупами, Тим добрался до старой кузницы Македа. После его ухода глинобитный сарайчик пришел в полное запустение. Для обитателей становище Македа был своего рода легендой, и все, что его касалось, было неприкосновенным. Если бы Тим не следил за строением, то крыша уже давно провалилась от неухоженности. Несмотря на все предосторожности, дверь открылась с изрядным шумом. Оставалось надеяться, что в общем гуля разоряемого становища это прошло незаметно. Надежды Тима не оправдались. Он едва успел укрыться за наковальней, как на пороге выросла Внушительная фигура. Выставив факел перед собой, наемник пьяно хохотнул и предложил. — Эй, красотка! Вылезай! Я видел, как ты сюда прошмыгнула. Умница, догадалась спрятаться. Я тебя никому не отдам, не бойся. Ну-ка, где ты тут? Несмотря на выпитое спиртное и общее жизненное разгильдяйство, Этот наемник об осторожности не забыл, помимо факела держал короткий меч. Но оружие ему не помогло, стоило ему заглянуть за наковальню, как его жизнь закончилась. Сомнительно, что он успел осознать свою ошибку. Перепутал тонкотелого Тима с девчонкой. Мах рукой, приглушенный треск лопнувшего черепа, вялый шум упавшего тела. Степняки для забавы кистенями зайцев на скаку берут» а уж проломить голову неповоротливому бродяге с побережья и вовсе пустяк. Факел отправился под труп. Тим с минуту выжидал, давая глазам привыкнуть к темноте и, готовясь, встречать новых охотников за девчонкой. Вроде бы все тихо, ну что же, пора приниматься за дело. Присев в дальнем углу, Тим пощупал земляной пол, поморщился, будто камень. Используя трофейный короткий меч в качестве мотыги, добрался до тайника Македа. Расчистил доски, открыл крышку. Внутри было сухо и чисто, все как тогда, когда он помогал прятать. Но даже если бы сюда проникла вода, ничего, спрятанному предмету она не навредит. Ухватившись за литую ручку, Тим достал оранжевый контейнер аварийного комплекта. С натугой провернул ступоры, раскрыл. Жизнь в небесах непростая, и, бывает, небесные птицы падают. Упасть они могут в неблагоприятное место, и экипажу придется защищать свои жизни до прихода спасателей. Вот как здесь пришлось. Защищая себя, экипаж потратил свои боеприпасы. Счастье, что Накхи все же решили вопрос миром, иначе быть им не появился на свет. И вдвойне удачно, что потратили они не все». Покрутив в руках увесистый пистолет с толстыми стволами, Тим положил его назад без сожаления. Патронов к нему больше нет, и осталась только одна сигнальная ракета. Не нужно здесь никому сигналить. А вот два ребристых цилиндра, то что надо. В деле Тим их не видел, но Македа говорил, что это гранаты серьезные. Настолько серьезные, что их давно уже не включают в стандартные аварийные комплекты. Не нужно больше такое оружие космонавтам. Не хватало еще, чтобы на орбите рвануло. Раньше, когда в небесах шла большая война, этими гранатами полагалось уничтожать тайные агрегаты небесных птиц, чтобы врагу в руки не попали. К счастью, психика у командира установки была несколько параноидальная, и каким-то образом он для своего экипажа старые аварийные комплекты добывал, несмотря на мирное время. Как будто знал, что потом уже, после гибели командира и его установки, степной паренек из затерянного во времени и пространстве мира достанет их из пластмассовых гнезд и понесет к непонятно откуда взявшейся небесной машине и взорвет ее. Стоп, рано размечтался, еще ничего не взорвано. Хотя нет, на улице взорвался хор негодующих воплей, наемники опять что-то не поделили» да пусть делят, лишь бы в сторону геликоптера не посматривали. Интересно, хватит ли двух гранат, чтобы уничтожить машину? Как-то мало верится, что два маленьких цилиндрика сокрушат такого колосса. В детстве он однажды видел, как Егор взорвал глиняный горшок, набитый самодельным порохом. Взрыв Тима не впечатлил. Гораздо сильнее впечатлило тогда то, что взрослый мужчина, Да еще и упавший с небес упорно нянчится с навозом ради какого-то белого порошка. И был бы ради чего? Забава дымная, не более. Тим намеревался прокрасться к машине вдоль крепостной стены. Там, в кирпичных развалах, грабить было нечего, и шансы нарваться на врага невелики. Но подкравшись к руинам укрепления, разглядел, как кто-то воровато прошмыгнул в пролом стены. Учитывая разгильдяйство нападающих, неудивительно, что немало жителей уцелело и бродят вокруг в ожидании шанса реванша. Накхи не трусы, и даже железный дракон не заставит их мчаться в степь до горизонта, бросив становище. Тим не стало рисковать, приближаясь к ним. Нервы у народа напряжены. В темноте, видно, плохо, прирежут, не спрашивая имени. Перед линией стены тянулась полоса заграждений из заостренных кольев, ям и кирпичных конусов. Тим решил двигаться прямо по ней и не пожалел. Даже в предательском свете полосы небесного шрама здесь нелегко разглядеть лазутчика. Главное не делать резких движений, а Тим не делал. Тим умел охотиться и бывало, фазана брал руками. Это несложно. Глупая птица видит все прекрасно, но пугает ее лишь движение, причем движение резкое. Если все делать плавно, то позволит ухватить себя за хвост. Выжимаясь в землю, добрался до машины, скользнул в тень хвоста, пробрался под днище замер. Что дальше? Нища ровная, гранату на нем не закрепить. Под колесо ее сунуть? А смысл? Если даже колесо вовсе оторвет, рана будет не смертельной». Хотя кто его знает, может, сила гранат настолько велика, что хватит на весь геликоптер. Покосившись в сторону ругающейся толпы врагов, Тим решил рискнуть. Из рассказов экипажа он имел приличное представление о небесном вооружении и понадеялся, что рассказы не врали. Пришлось покинуть безопасную тьму под днищем машины, перебраться под подвеску. Тут уже остается уповать на везение. Тени здесь маловато, того и гляди заметят, как не прячься. Эх, понять бы еще, что это за трубы и их начинку. Может, это просто приборы какие-то. Откуда ему, Тиму, знать? Дали бы враги время, он бы, разумеется, разобрался, но времени не было. По вытоптанной земле застучали четкие тяжелые шаги. Кто-то приближался к геликоптеру с другой стороны. Решившись, Тим потянул бородавку замедлителя к корпусу до упора, выставив максимальное время. С натугой вытянул чеку. Медленно отпустил кнопку стопора. Корпус гранаты мелко завибрировал. «Теперь не отступить, взрыва не остановишь». Тим пополз из-под подвески, приподнялся перед пузатым барабаном, собранным из толстенных труб, сунул руку в центральную трубу. Костяшки пальцев нащупали холодный конус. Дальше хода не было. Запихав под него гранату, Тим юркнул под днище. Вовремя, с другой стороны лязгнул металл, затем хлопнула железная дверь. Кто-то влез в геликоптер. Скользнул под хвост, дальше вскочил, кинулся к стене зайцам уже не скрывался. Лишь на бегу вспомнил про вторую гранату. Эх, как же он про нее позабыл! Ну да ничего, это же просто страховка, по идее, и одной должно хватить или не хватит. За спиной кто-то азартно заорал, беглеца заметили. Тут же ослепительная вспышка прогнала ночь. Тима что-то с такой силой, что он не удержался на ногах, рухнул среди кольев заградительной полосы. Если бы не успел выставить руки, то вспахал бы носом каменистую землю. Стряхивая грязь с ободранных предплечий, обернулся, довольно осклабился. Одной гранаты хватило. Туша геликоптера завалилась на бок смяв лопасти несущего винта. От крыла с оружием и следа осталось. На его месте, в корпусе, сияла рваная дыра. Оттуда вырывались клубы дыма и огня. Очевидно, он не ошибся. В барабане действительно были ракеты. Они-то и сдетонировали. Из разбитой кабины выбралась пылающая фигура, Сделала пару неуверенных шагов, рухнула, хрипло взвыв напоследок. Красота! Толпы врагов прекратили перебранку и грабежи тоже прекратили. Все как один потрясенно уставились на останки боевой машины. Похоже, им не верилось, что железный дракон погиб так бесславно, даже не в бою. Красиво стоят, почти окружив огромный костер. Топливо горит ярко, хорошо всех освещает, а вот разглядеть что-нибудь за пределами освещенного круга теперь невозможно. Из темноты прилетели первые стрелы. Тим их не увидел, услышал. Звук, с которым наконечник пробивает доспех и кости, завязая в плоти, очень специфичен. Если раз услышал, не забудешь. Тим услышать его доводилось не один раз». Каким бы сбродом ни были напавшие, но полными ротозеями их не назвать. Созерцание гибели дракона прекратили, бросились в рассыпную. Тщетно, наакхи и побегущим не мазали. Первые же два-три залпа ополовинили толпу. Убитых было мало. Большинство лучников метили по ногам, причем били срезами. Доспехов тут нет, а от такой раны, если не умрешь на месте, то точно не убежишь» избиение младенцев. Тим презрительно сплюнул. Эти уроды даже не сделали попытки объединиться, выставив стену щитов. Так и бежали поодиночке, будто шакалы недружные. Те, кто поумнее, рванули к Тиму, надеясь укрыться в развалинах крепости. Наивные из всех проломов защёлкали луки, из тьмы степною вынеслось три всадника. На мечах заиграли отблески огня. Всё, бой можно считать законченным. «Прорваться к лошадям врагу точно не дадут, а нах на коне, не напрягаясь, зарубит десяток таких вояк. Э, нет, еще не закончен бой. Из юрты, где крутились черные люди, выскочили сразу двое, вскинули руки. Синхронно сверкнули вспышки, понеслись сгустки пламени. Один заряд ушел в степь, второй врезался в поясницу всадника, перечеркнув человека напополам. Коню...» тоже досталось. Бедное животное с жалобным ржанием перекатилось через голову, сломав себе шею и придавив наездника. Тим затруднялся сказать, каким богам обязан своему везению, так что мысленно поблагодарил всех сразу за то, что не позволили пустить на дракона обе гранаты. Уже почти привычно изготовил цилиндр к подрыву, отпустил кнопку, послал к юрте. К этому времени по черным людям уже полетели первые стрелы, но толку мало. Срезы бессильно били по их непробиваемой длиннополой одежде. В ответ летели огненные шары, судя по крикам боли и ужаса с большим успехом. От гранаты одежда не спасла, оба рухнули, будто подкошенные. Наки, уже ничего не опасаясь, с ревом выносились на освещенное место. Началась рубка. Тим лезть в эту свалку не стал. Доспехов у него никаких нет, а из оружия лишь нож и кистень. Кроме того, лишь сейчас понял, что ранен. По спине струилась кровь. Очевидно, все же зацепило осколком. Обойдутся и без него. На сегодня свою норму подвигов Тим выполнил. Поднявшись, он шагнул в сторону овечьего загона. Там его ждал кунар. Увы, тут же понял, на спине у него далеко не царапина. Лопатка будто вспыхнула. Клинок боли пронзил позвоночник. Перед глазами все поплыло, колени подогнулись. Присев, Тим, невзирая на боль, начал стягивать безрукавку на груди. Натягиваясь, она плотно прилегала к спине, и он надеялся, что эта нехитрая мера уменьшит кровотечение. Теперь надо подождать завершения резни. Без посторонней помощи рану на спине не заштопать. Целое стало меньше. Гораздо меньше. Мы ощутили потерю. У целого больше нет боевого вертолета. Целое переделает второй свой вертолет, и он станет боевым. Целому надо время для этого. Без боевого вертолета будет трудно наказать людей Южного материка. Наказание придется отложить, и мы не будем больше там рисковать частями целого. Слишком много мы потеряли их. Мы наймем людей и пошлем их в степь. Наемники нефункциональны, они не справятся с задачей. Мы знаем, этот материал можно терять, не ощущая потери. Пускай умирают, для нас это не потеря, а врагов они ослабят. Хорошее решение, решение, которое сбережет части целого. Наказаны те, кто сделали целое меньше на севере. Сложно, непонятно. Если наказаны, то не мы наказывали. И нет уверенности в наказании. «Мы не понимаем. Мало знаний. Там странная, там была магия. Но такой магии не было никогда. Человек-носитель этой странной магии сделал целое меньше. Неумышленное деяние. Он убивал временных союзников, но часть целого их защищала и была уничтожена. Странная информация». Мы считали, что наши временные союзники в этом регионе неприкосновенны. Носитель странной магии так не считала. И мы видим, что временные союзники про нее что-то знают, но скрывают эту информацию. Там все странно. Мы поняли. Изучи это странное. Странное надо понять. Если оно опасно, то должно быть уничтожено». Если невозможно понять, тоже уничтожить. Если оно уже уничтожено, то прекратить изучение. Мы не можем распылять силы. Нас мало.